Я взяла японский нож для овощей, объяснила я несколько, похвалясь. А дедушка собирал кровь в чайную чашку. Понимаю, рана на твоём запястье, сказал он, неожиданно уже больше не насмешливо, и погрузил иглу себе под кожу. Кровь начала собираться в шприцы. А ты уверены, что ты точно знаешь, что ты должен делать? спросила я и показала подбородком на хронограф. В этой штуке так много всяких клапанов и ящичков, и так быстро можно повернуть не то колёсико. Учение о хронографии один из экзаменационных предметов, когда идёшь сдавать на степень adepta. И у меня это было ещё совсем недавно. Гидом протянул мне шприц с кровью и снял с руки жгут. Ну, тут уже задаёшь себе вопрос, когда у тебя ещё было время смотреть такие киношные шедевры, как Tinkerbell? гид и он покачал головой. Я считаю, что чуть побольше респекта не помешало бы. День шприц, а теперь фонарик направив на хронограф. Да, вот так, правильно. Ты можешь вполне спокойно время трем не сказать спасибо, и, пожалуйста, заметила я, когда гид и он начал капать кровь в хронограф. В отличие от Лукаса, руки у него нисколько не дрожали. Возможно, что когда-нибудь из него получится действительно хороший хирург. От волнения я кусала нижнюю губу. «И три капли сюда, под львяную голову», — сконцентрировавшись в арматалге Дуэн. «Потом это колесико повернуть и рычаг переложить. Так, теперь все». Он опустил шприц, а я рефлекторно нажала на кнопку фонарика, выключая его. Внутри фронографа начали вертеться многочисленные шестеренки. Хрустела, стучала, гудела, точно так, как и в последний раз. Затем стук стал громче, и гудение нарастало, и стало звучать почти как мелодия. В лице нам пахнуло жаром, и я крепко вцепилась в руках Гедуона, как будто ожидала, что следующим будет порыв ветра, смогущий сдуть нас с крыши. Но вместо этого все камни засветились один за другим. Воздух замерцал, и я не могла вернуть. И если до этого было так, как будто внутри хронографа бушевал огонь, то вдруг воздух стал неожиданно холодным, как лёд. Мигающий свет потух, и шестерёнки снова остановились. Всё продлилось не больше полуминуты. Я отпустила Гедеона и подтёрла лоб у стоящий на руках дыбом волоски. Это было всё? Гедеон глубоко вздохнул и протянул руку. На этот раз она немного дрожала. Это мы сейчас увидим, сказал он.